Глава пятая, часть девятая Б Быть не может, этого просто не может быть Долохан проиграл в бою на мечах Это невозможно, никто не может произойти Совершенного духа мечника Отступая, говорил Манзи, упершись спиной в стену, он остановился На дрожающих коленях старик упал на пол А потом посмотрел вверх В его глазах отразился Ламбер. В то время в этом не было ничего необычного. Человек в бароне с огнем за спиной казался самим дьяволом. «Отзовись на мой зов и висись в царство мертвых, полная башня костяной Вавилон!» Прокричал Мандзи, и описание Гайлфа снова засветилось от маны. Белая треугольная пирамида пробила пол под ногами Ламбера. Мужчина успел уйти. А из пола появился цилиндр диаметром трихейна и пробил потолок. Кабинет содрогнулся. Большая трещина прошла по полу, с потолка посыпались обломки. Еще и стена рядом с манди была полностью разрушена. Именно через эту дару избежал старики из засебника графа. Снова ушел. Но ненадолго. Вначале надо разобраться с имеющейся проблемой. Цилиндр состоял из уложенных костей, он был построен из равномерно сложенных черепов, наружу смотрели пустые глазницы. Вот и появился первый дух Гайлофа – Костяной Вавилон. Костяной Вавилон, как Дуохан, являлся духом мира мертвых, вот только в отличие от него башня не могла двигаться. Во время войны Гайлоф использовал ее для внезапной атаки и призывал повторно. Самым слабым из духов как раз считался первый, но бесполезным он не был. Скорее уж Гайлофу он нравился как его щит и меч. Ламбер с осторожностью держал огромный меч. Проклятие Гайлофа непростой противник. Он использовал огонь, я подумал, что почему-то Костяной Вавион считал всем бесполезным. И все же не просто будет сражаться с ним в закрытом помещении. Костяной Вавилон мог делиться на части и призываться в разных местах одновременно. Разбиравшийся в психологии воины Гайлов, использовал его как уловку, быстро создавая через определенные промежутки времени. С его помощью у алхимика убивать даже героев эпохи воин. Его умение использовать Костяной Вавилон погубило немало подчиненных самого Ламбера. Потому мужчина вложил силу в меч, Правда, то была стратегия мага, входившего в десятку сильнейших во времена войн, и стала возможной лишь благодаря нечеловеческому запасу маны. Даже если Манзи попробует что-то подобное, то лишится маны не сможет продолжать. Перед напряженным ламбером Костяной Вавион стал растворяться и исчез, а оставил за собой лишь дыру. Ммм? Это выглядело как неспешное отступление, её не отправили в другой мир, скорее уж призыватель стал лишаться сил. И это было правдой, Манзи использовал ключевой элемент атаки Гайвафа для жалкого бегства. Ламбер выглянул через дыру в стене, с третьего этажа он увидел маленькие здания Балайры. И на странной лошади он разглядел окровавленного Манзи. Помимо обычной головы, на груди лошади было человеческое лицо. На голове лошади было три глаза. Все это выглядело жутко. Это был третий дух Гайлофа. Двухголовый дух коня Трой. «Не уйдешь!» Ламбер собирался спрыгнуть с третьего этажа, но, услышав крик авантюристов, танцующего меча обернулся. Позади еще сражались усиленный мертвец, авантюристы и Робин Гуд. Кабинет был разрушен костяным вавилоном, к тому же благодаря магии Манди сильно выгорел. Людям было не непросто выстоять против мертвеца, не знающего усталости и не переживающего из ран. Чем дольше это будет продолжаться, тем более выгодным будет положение нежити. Это не займет много времени. Но я не могу упустить писание Гайлофа. Вред ли Мэнзи был серьезен, пока я не появился. Получив отсрочку, он наверняка призовет высших духов. Я вряд ли справлюсь с тринадцатым духом без своих подчиненных. Вспоминая, что было в прошлом, даже такой ветеран, как Ламбер, содрогнулся. Тринадцатого духа не мог контролировать даже Гайлов. Он устроит настоящий ад. Даже со своими подчиненными Ламбер был не уверен, что справится в прямом противостоянии. Нельзя было давать Манди время, но если он уйдет, то оставит умирать всех в особняке. И тут один авантюрист повернулся к Ламберу. «Живее! Иди за этим уродом! Оставь здесь все на нас!» Это был мужчина в аристократической зеленой одежде, Робин Гуд. Когда он отвел взгляд, и его атаковал обратившийся в нежить Юнос. <сёк> Робин Гуд, ты умрешь и встретишься со своими людьми в аду. <сёк> в щеку, грудь и бедро, крутящегося в воздухе мужчины, попали стрелы. сбитый Юнос приземлился на землю. Вытянув руку, он нацелился на Робин Гуда, а мужчина подался назад, избегая удара. «Что? Неудобная мишень? Меч направился в лоб Робин Гуда. На симпатичном лице появилась кровавая линия. Стрела вонзилась в лоб смеящегося Юнуса. Она была выпущена с близкого расстояния, переломила шею, заставив голову откинуться назад. Юнус упал. «Дай мне с ним разобраться!» Тяжело дыша, сказал Робин Гуд Ламберу. А тело Юнуса со стрелой во лбу поднялось. «Больно ведь, Робин Гот!» Ламбер ничего не ответил и выпрыгнул через дуру в стене. Тяжелая броня из органа на огромной скорости летела с третьего этажа. При приземлении раздался громкий удар, а на земле остались отпечатки ступней. Выдернув ноги из земли, он последовал за Манзи.